Я оцепенел и молчал. «Джек!» «Прочитай еще раз, только помедленнее». Я переписал всю страфу в свой блокнот. Можно попросить Лори распечатать, и потом зайти к ней и взять копию, но я не желал никуда идти. Мне хотелось бы хотя бы ненадолго остаться в полном одиночестве вместе с этим. Это просто необходимо. «Джек, что такое?» спросила Лори, закончив чтение второй раз. Карцет тебя беспокоит? Еще не знаю. Предстоит выяснить. И я повесил трубку. Тотчас бросила в жар и показала, что я в замкнутом пространстве. Совершенно точно находясь в том же помещении отдела новостей, я вдруг почувствовал, как его стены сомкнулись и сжали меня со всех сторон. Сердце бешено заколотилось. В сознании вспыхнул образ брата, лежащего в собственном автомобилей. Когда я вошел в офис, Гленн разговаривал по телефону. Я сел напротив. Указав на дверь, он закивал, показывая, что я подождал в коридоре, пока разговор не закончится. Я не двигался с места. Он снова указал на дверь, но я отрицательно замотал головой. «Послушай, у меня тут что-то происходит», — сказал Гленн в трубку. «Могу я перезвонить позже?» «Отлично. Да». Он положил трубку на аппарат. Что еще за.. Мне нужно в Чикаго, сказал я сегодня же. Затем, вероятно, в Вашингтон. Далее, скорее всего, в Квансико, штат Виргиния. ФБР. Глен идею не одобрил. Где ни мрак, ни свет и где времени нет. Я должен тебе сказать, Джек. Должно быть это примерно та же мысль, что проносит чьи сознания многих и многих людей рассматривающих возможность самоубийства. И факт, что такая же строка находится в стихах какого-то парня с явной патологией, заметив жившего еще 150 лет назад, другие строки, которые бы также процитировал еще один из покончивших с собой полицейских, еще не дает нам доказательства какого-либо умысла. А как же Рэшар и Родерик Эшар? Думаешь, простое совпадение? — У нас совпадение трех обстоятельств, и ты еще говоришь о неверно проведенном поиске. — Я не сказал ничего о неверно проведенном поиске, — Тут он повысил голос, чтобы показать свое возмущение. — Конечно, ты все нашел. Садись на телефон и продолжай работу. Но я не отправлю тебя в круиз по стране, основываясь лишь на тех данных, что ты имеешь сейчас. Он повернулся вместе с креслом проверяя на своем компьютере входящую почту. Там не было ничего. Глент снова посмотрел на меня. «Где здесь мотив?» «Что?» «Кто мог хотеть смерти твоего брата, этого парня из Чикаго? Я уже не спрашиваю, как-то упустили копы?» «Не знаю». «Хорошо. Ты провел с ними день, и ты знакомился с делом, а ты нашел слабое место в версии самоубийства. «Каким образом?» Можно сделать такое и запросто уйти. Как опровергнуть то, что уже признано самоубийством? Я понял, что ты уверен. А в чем уверены копы? Пока у меня нет ответов. Вот почему я хотел отправиться в Чикаго, а затем в бюро. Видишь ли, Джек, у тебя здесь хорошо оплачиваемая работа. Я не могу подсчитать, сколько раз ко мне приходили репортеры, говоря, что они тоже хотят ее делать. Ты кто они? Ты хочешь занять мое место? Брось, сейчас я не об этом. Суть дела в другом. Ты на своем месте и можешь рассчитывать на поездки в любую часть штата, куда бы ты ни захотел. Для поездки по стране мне требуется санкция Нефа и Нейборза. Еще у меня есть целый отдел других репортеров, и они могут выжелать ездить туда и сюда всякий раз, когда я поручу им статью. Я бы даже хотел дать им такую возможность. Для них это определенная мотивация. Однако у нас имеются финансовые проблемы, и я не в состоянии оплатить любую предложенную мне командировку. Я ненавидел подобные проповеди. И даже хотел, чтобы Неф и Найборс, исполнительный редактор и редактор газеты, хотя бы узнали, кого и куда Глен посылает и приносит для этих людей хорошие статьи. Моя статья обещала стать достойной внимания. Глен вел себя как засранец, причем он сам отлично это знал. Ладно, тогда я возьму отпуск и поеду за свой счет. Ты уже использовал свой отпуск после похорон. Кроме того, не думай, что сможешь ездить по стране, говоря, что ты репортер из Рокки Маунтин Ньюз, если не действуешь по заданию редакции. А как насчет отпуска за свой счет? Вчера ты еще говорил, что если понадобится дополнительное время на отдых, ты что-либо придумаешь подразумевалось временное восстановление душевного равновесия, а не для безумного рейда через страну. В любом случае тебе известны правила относительно отпуска за свой счет. Я не могу долго сохранять место с тобой. Уйдешь, и, возможно, вернешься на другую должность. Мне хотелось порвать с ним прямо сейчас, но я не был достаточно храбрым для этого. Кроме того, я сам нуждался в газете. Необходимо иметь определенный статус, как пароль доступа к полицейским, к исследованиям, ко всем, кто может что-то знать. Без удостоверения с надписью «Пресса», я оказался лишь братом самоубийцы, которого запросто выставят отовсюду. — Мне необходимы более существенные данные, чтобы это санкционировать, — проговорил Глен. Мы не посылаем дорогостоящих экспедиций на рыбалку, — нам нужны факты. Узнаешь больше, возможно, я смогу что-нибудь придумать для поездки в Чикаго. Однако этот фонд и ФБР с ними определенно можно общаться по телефону. Если нет, тогда я пошлю к ним кого-нибудь из Вашингтонского бюро новостей. Все же это мой брат. Это, черт побери, моя статья, я не отдам ее никому. Он успокаивающе поднял верх обе руки. Понимал, что такое предложение переходит за всякие рамки. Значит так, ты работаешь на телефоне и возвращаешься ко мне, найдя что-то более весомое. Ты сам-то понимаешь, о чем говоришь. Хочешь, чтобы я вернулся с доказательствами? А мне нужно попасть туда, чтобы найти эти доказательства. Вернувшись к себе, я открыл новый файл в текстовом редакторе принялся излагать все, что знал о смерти Терезы Лофтон и гибели моего брата. Я старался не упустить ни одной, самой малой подробности из упомянутых в полицейских досье. Звонил телефон, но я не снимал трубку. Непрерывно продолжая печатать. Я знал точно. Начать следует с наиболее основательных фактов. Затем я использую эти факты, чтобы опровергнуть вывод о самоубийстве брата. В итоге получу согласие Гленна. А если заставлю полицию вновь открыть дело о гибели Шона, то смогу отправиться в Чикаго. Конечно. Он темнил, говоря, что тему визита в округ Колумбии мы еще обсудим. Пет точно знал, если попаду в Чикаго, то попаду и в Вашингтон. По мере работы над текстом во мне нарастало странное чувство. Казалось, что образ брата становится все ближе. Теперь его стерильное фото, лишенное всех нюансов живого человека, занимало мысли и чувства все больше и больше. Потому что я уже начал верить. Верить в невозможное я позволил ему идти. А теперь ослаб в коленях, подспудно ощущая свою вину. В том автомобиле лежал не только мой брат, мой близнец. Там остался и я. Глава девятая. Остановившись на шестой странице записей, полученных в результате целого часа работы, в итоге я свел их в шесть строк вопросов, ответа на которые следовало найти в первую очередь. Я обнаружил, что факт, если рассматривать их, предполагая, что Шон стал жертвой убийства, вовсе не сам лишил себя жизни дают совершенно неожиданные выводы, возможно, упущенные полиции. Конечно, главной ошибкой их было изначальное убеждение в том, что это самоубийство. Они знали Шона и знали о том, что его угнетало нераскрытое дело Лофтон. Ведь каждый коп подозревает подобные чувства у своих товарищей. Они видели достаточно всякого и удивлялись только одному, тому, что еще живы. Однако, двигаясь от одного факта к другому и не верив в самоубийство, я открывал то, что осталось скрытым.